Письмо 44. Невидимые рождественские дары Еще не поздно пожелать вам веселых рождественских праздников. Как я узнал, что у вас Рождество? Я заглянул в знакомые мне дома и увидал там деревья, увешанные блестящими украшениями и дарами. Вас удивляет, что я мог видеть их, но вы забываете, что мы освещаем свое место – А когда мы знаем, как нужно смотреть, то начинаем видеть позади покрова. Я не могу прислать вам материальный подарок, который вы могли бы повесить на свое рождественское деревце, но я могу послать вам доброе пожелание к празднику. Матери, покинувшие маленьких детей, хорошо знают, когда на земле приближается Рождество. Иногда они приносят невидимые дары, сделанные из тонкой субстанции этого мира силой воображения и любви. Я видел одну бабушку, которая в течение всего сочельника разбрасывала цветы вокруг любимых внучат. Благоухание этих цветов должно было проникнуть и в атмосферу земли. Не приходилось ли вам когда-нибудь внезапно чувствовать нежный аромат, который исходил непонятно откуда? Если да, то возможно, что кто-нибудь, любя, осыпал вас невидимыми цветами. Любовь сильнее смерти. Обычай праздновать Рождество очень хорош, если вы не забываете истинного значения этого празднества. Для одних он означает рождение духа смирения и любви. И хотя любовь и смирение были в мире и прежде, появление Иисуса из Назарета, но никогда, ни раньше, ни позднее, не приходили они с такой могучей силой. Были ли вивлеемские ясли физической реальностью или только символом, не имеет значения. Странник такой, как я, желающий перенестись в определенное небо, должен прежде всего почувствовать то же, что чувствуют души, наслаждающиеся этим небом. И тогда только может он вступить в общение с ними. Он никогда не может оставаться только простым зрителем. Вот почему лично я избегаю того, что называют адом, но небеса я посещаю часто. Посещал я и христианские небеса, и знаю их красоту, В доме отца моего обителей много. Это верно. Был я также и в чистилище римских католиков. Не относитесь высокомерно к тем, кто заказывает мессы для упокоения души усопшего. Бывает, что его душа сознает такую заботу о нем. Она может даже слышать музыку и пение, а иногда ее может достигать и фимиан. Но самое главное, души усопших чувствуют силу мысли, направленную к ним. Чистилище реально в смысле реального переживания. Если вы хотите называть его сном – называйте, но сновидения бывают иногда страшно реальны. Даже и те из перешедших сюда, кто не верит в чистилище, испытывают временно большую грусть, пока не приспособятся к новым условиям здешней жизни. Но если бы кто-нибудь сказал им, что они были в чистилище – Они бы отнеслись к этому заявлению отрицательно, и тем не менее признались бы, что состояние их было мучительным. «Самый верный путь для того, чтобы миновать этот тяжелый переходный период – переходить в мир иной с полной верой в бессмертие, с полной верой в силу души творить условия своего существования». Недавно мое сердце переполнилось любовью ко всем людям, и душа моя была полна идеей Христа. Вероятно, благодаря этому я легко поднялся в самые высокие из христианских небес, и я увидел того, кого называют Спасителем во всей его красоте. Он тоже спускается по временам в ваш мир Не знаю, смогу ли я вам объяснить это. Любовь Христа всегда присутствует в мире, ибо всегда существуют сердца, которые поддерживают ее свет. Если бы мысль о Христе Искупителе поблекла в земном мире, он по всей вероятности возвратился бы на землю, чтобы снова зажечь пламя в человеческих сердцах. И чтобы не думали позитивно настроенные умы, никогда эта идея не была более реальна, чем теперь». Мир вовсе не в таком уж плохом состоянии, как думают некоторые, не удивляйтесь, если скоро настанет настоящее возрождение духовности. Все на свете подчиняется закону ритма. Ангелы христианских небес знают, когда празднуется Рождество на земле, и Иисус из Назарета есть реальность. Как духовное тело Он существует во времени и пространстве как Христос, как прообраз духовного человека. Он существует в сердцах всех людей, в которых пробуждена эта идея. Он тоже, что свет, отраженный во множестве водяных капель. Он образец величайшего Учителя. Он усвоил закон и провел его через свою жизнь. И когда Он сказал «Отец и я, мы одно», Этим он указал всем людям, как осуществить себе высокую ступень учителя. и Если кто-либо спросит, какова цель земной жизни, скажите им, что цель – это эволюция человека в учителя. Вечность длительна, цель светит для каждого, у кого есть сила, а кто не в силах вести, тот может служить. Я не решусь сказать, что каждый из нас достаточно силен, чтобы достигнуть учительства, но никто из нас не может быть настолько слабым, чтобы не иметь хотя бы небольшого участия в великой задаче развития учителей из человечества. Великое счастье служить, и те, кто служит, получают свою награду. Большая ошибка, совершаемая всеми оспаривающими проблему эволюции, состоит в... В непонимании факта вечности, как вечности, в непонимании того, что быть бессмертным, значит не иметь ни начала, ни конца. Времени недостаточно для развития, если не в одном цикле жизни, то в другом, который последует за ним, ибо ритм не прекращается». Пока я был на земле, я не понимал идеи бессмертия, и только здесь, когда я начал собирать нити моего собственного прошлого, я осознал ее. Более всего помогло мне в этом то явление, которое я знаю как прекрасное существо. Оно научило меня упиваться торжеством бессмертия. Оно, которое играет с бесконечностью, как дитя играет с шариками. Когда прекрасное существо говорит «Я есть», вы чувствуете так же, что и вы есть. Когда прекрасное существо говорит «Я срываю столетие, как дитя, обрывает лепестки маргаритки и отбрасываю плодоносное сердце, чтобы вырастали цветы, приносящие новое столетие», вы испытываете. Но нет таких слов, которые могли бы выразить восторг, бессмертие, который ощущаешь под влиянием Радости прекрасного существа. Вы совсем забываете, что считали себя существом из плоти, когда этот светлый гений сознательного бессмертия ликует в упоении своим собственным бытием. Когда прекрасное существо берет вас с собой на прогулку по небесным лугам, вы чувствуете себя одним из сонаследников вселенских владений». Прекрасное существо было со мной в тот раз, когда я достиг высочайших христианских небес. Если бы я мог выразить то, что я там испытал, возможно, вы начали бы спешить сюда, а вы должны оставаться на земле еще долгое время. Вы должны познать реальность бессмертия, оставаясь воплоти, и должны передать другим это знание». Я говорил вам о тех небесах, в которых пребывают обыкновенные добрые люди, но те, кто любит Бога с глубокой страстью, достигают таких высот созерцания и экстаза, каких человеческая речь не в состоянии описать. Рядом с прекрасным существом я испытал эти экстазы прошлой ночью, когда вы были погружены в сон. Где буду я в следующий рождественский сочельник? Где-нибудь во Вселенной ибо мы не можем покинуть ее если бы даже захотели вселенная не может обойтись без нас она была бы неполна возьмите эту мысль с собой в наступающий новый год